«Мистер и миссис Джемс Форсайт! Мистер и миссис Сомс Форсайт!» Суизин щелкнул каблуками. Его осанка была просто неподражаема. «А, Джемс! Эмили! Как поживаешь, Сомс? Здравствуйте!» Он взял руку Ирен и вытаращил глаза. «Какая прелестная женщина!» Пожалуй, слишком бледна, но фигура, глаза, зубы – слишком хороша для этого Сомса. Боги дали Ирен темно-карие глаза и золотые волосы – своеобразное сочетание оттенков, которое привлекает взоры мужчин и, как говорят, свидетельствует о слабости характера а ровная мягкая белизна шеи и плеч, обрамленных золотистым платьем, придавала ей какую-то необычайную прелесть. Сомс стоял позади жены, не сводя глаз с ее шеи. Стрелки на часах, которые Суизин все еще держал в руке открытыми, миновали восемь. Обычно он обедал на полчаса раньше, а сегодня и завтрака не было. Какое-то странное первобытное нетерпение поднималось в нем. «Джолион запаздывает, это на него не похоже», сказал он Ирен, не сдержав досады. «Наверное, Джун там копается». «Влюбленные всегда опаздывают», ответила она. Суизин уставился на Ирен. На щеках у него проступил кирпичный румянец. «Напрасно! Это все новомодные штучки!» Казалось, что в этой вспышке невнятно кипит и мормочит ярость первобытных поколений. Как вам нравится моя новая звезда, дядя Суизин, мягко проговорил Ерен. Среди кружев у нее на груди мерцала пятиконечная звезда из одиннадцати бриллиантов. Суизин посмотрел на звезду. Он хорошо разбирался в драгоценных камнях. Никаким другим вопросом нельзя было так искусно отвлечь его внимание. «Кто это вам подарил?» – спросил он. «Солнц». Выражение лица Рен осталось прежним, но белесые глаза суизина выкатили, словно его внезапно осенило даром прозрение. «Вам, наверное, скучно дома», – сказал он. Я жду вас к обеду в любой день. Угощу таким шампанским, лучше которого вы не сыщете в Лондоне. Мисс Джун Форсайт, мистер Джолион Форсайт, мистер Боссенни. Суизин поднял руку и сказал раскатистым голосом. Ну, теперь обедать, обедать. Он подал руку Ирен заявив, что не сидел с ней рядом с тех пор, как она была невестой. Джун повел бассейн. Его усадили между ней и Ирен. По другую сторону Джун сели Джемс и миссис Николас. Дальше старый Джолиан с миссис Джемс, Николас и Хэти Чесмен, Сомс и миссис Смол. Круг замыкал суизин.